прокатились по склону сквозь тучу пыли и разбились о стену деревьев. Сейчас можно было слышать воронье карканье. Они кружили в небе и грозили нарушителю своих владений. Вертолета, высоко окружающего над поляной за вороньей стаей, почти не было видно. Кацук наблюдал за всем этим сквозь ветви деревьев. Вертолет завалился вправо и еще раз пролетел над тучей пыли, опадающей на склоне. Платок исчез, захороненный тоннами камней. Кацук прекрасно видел, как человек в кабине делает какие-то жесты в сторону вороньей стаи. Птичий строй развернул фланги и пошел в атаку на пришельца. Машина исчезла из поля зрения Кацука. Вертолет поднялся над деревьями, оставляя воронам только вонь выхлопных газов. Часть птиц расселась на деревьях над Кацуком, в то время как их товарищи продолжали атаковать вертолет. Машина полетела на запад,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 Вместо того, чтобы рассердиться, Кацук вдруг почувствовал, что в нем появилось чувство одобрения. Милый умный, маленький хокватский диеваленнок. Даже самый невинный оставался хитрым и предприимчивым. Даже с завязанными руками, с ужасом, терзающим сердце, он все равно подумал о том, чтобы оставить знак того, что прошел здесь. Кацук пробовал на вкус маленькое семечко уважения, которое проросло в нем. Вот только...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 Ему управляли силы, которые не могли сломить никакие хакватские машины, пусть даже самые мудреные. Вся окружающая его природа помогала ему и защищала его. Дикая природа говорила с ним новым голосом через каждое создание, каждый листок и каждый камушек. Теперь он вспомнил Яниктахт с абсолютной ясностью. До этого мгновения Яниктахт была призраком, растрепанной утопленницей, тайной, пропитанной слезами,